2896 год от Великого Исхода. Двенадцатый день Месяца Волка. Арция. Грангию. Черные знамена с алыми кругами были торжественно сожжены. Маркиз Гейтона мог с собой гордиться. Именно он, несмотря на предусмотрительно разрушенные Эгоном лестницы, поднялся на башне и заменил чумные флаги на родовые сигны Форни. Шарло рвался с ним, но Рита не позволил. Племянник молодец, но на такой высоте у него могла закружиться голова. Короткая северная осень кончалась, и небо щедро забрасывало грангиё мокрым снегом. Белые хлопья, кружась, падали на мокрые камни двора, чтобы тут же растаять. Обычно маркиз Гитана терпеть не мог это время, его бессилие низкие, лежащие чуть ли не на плечах тучи, и короткие серые дни, и сырость. В эту пору Рита как никогда ощущал в себе южанином. Но сейчас было не до погоды. Правда сказать, Мириец заметил, что пришла зима только тогда, когда ему в лицо швырнуло пригоршню чего-то холодного и мокрого. Заменить Сегана оказалось непросто. И Рита в который раз подумал, что был прав, не желая становиться властителем Мирии. Если с одним единственным замком столько хлопот, что говорить о государстве, пусть и небольшом. Странное дело, рядом с Сандером все казалось понятным и не очень-то сложным, хоть и скучным. Куда же теперь занесло его короля, угодившего в спутники какой-то ведьме? Крапивник так и не вернулся, и Рафаэль в глубине души скучал по несносному созданию. Не говоря о том, что Серпьент был великолепным разведчиком. Впрочем, тосковать о вольной жизни, гадать о судьбе Сандера и хихикать, вспоминая выходки крапивного башка, было некогда. Неотложные дела рвали маркиза Гаэтана на части. Оживающий замок требовал времени и сил. Эгон был не последней жертвой чумы, после него умерли еще трое. Но выбираться из эпидемии оказалось труднее, чем умирать. Они выдержали. И к началу месяца волка все вошло в свою колею. Мертвые были похоронены, ворота открыты, лестницы отстроены. Рита с и Николаем наведались в соседние деревни и услышали, что на самом деле никакой чумы не было. Крестьяне клялись, что новый король отравил колодцы, отомстив северянам за непокорство. Кто пустил эту сплетню, было неизвестно, но упала она на благодатную почву. Корна вспомнил кровавого горбуна и усмехнулся. Охотник рыл волчью яму и свалился во враг. Забавно, но люди несли несусветную чушь и при этом были правы. Чуму и впрямь выдумали в мунте, чтобы отделить ненадёжный север от поджавшего хвост юга. А то, как и где началась эпидемия, наводило на мысль о какой-то мерзкой магии. Если бы серпиент не потерялся, он мог бы сказать больше. Но Рита и без крапивника понял, что чума пошла на убыль после того, как он швырнул в камин вернувшегося с того света Жофроа. Как герцог Лорен спутался с Пьером Тартю, Керне не знал. Но не сомневался, что связь есть, и в этом подлом деле вряд ли обошлось без циолианок. Как бы то ни было, мерзавцы угодили в собственную западню. Нобели могут сколь угодно долго бодаться друг с другом и менять сюзеренов, крестьяне вечно ворчат на сегноров. Но если народ увидит средоточие зла в короле, и этого же короля возненавидит изрядное число нобелей, на троне усидеть трудно. Рита никогда не считал себя политиком, но только блаженный не заметил бы приближения гражданской войны. Тегеры, Руна, Мальвании, Стре весной покажут зубы, а лось с Лидой помогут. Самое умное, что может сделать Тортьо, это оставить Север в покое. Но он этого не сделает, потому что прилегающие к свободным провинциям области неминуемо захотят к ним присоединиться. «Посеянные под грозой зерна начинают давать всходы. Узерпатру придется завоевывать свою страну наново». Маркес Гаитано с треском захлопнул окно и потянулся к гитаре, от которой его не отучили ни чума, ни война. Рваные, бешеные аккорды взлетели к высокому потолку, унося гитариста из затерянного в предзимье замка на залитый солнцем морской берег. Это была единственная отдушина, которую позволял себе Рафаэль Керна. Но прогулка вышла короткой. Прибежавший стражник доложил о приезде сигнора Кресси и о том, что госпожа Клотильда просит его подняться в зеленую оружейную. Рита отложил гитару, пригладил растрепавшиеся волосы, стянул их на затылке, позаимствованной у Кати алой лентой. Похоже, Тильда решила устроить день правды. Что ж, давно пора. Зеленая оружейная примыкала к охотничьей комнате, столь любимой Эгоном. После смерти барона туда заходили редко. Клотильда с детьми перебрались в дом капитана Годи, а тот, в свою очередь, переселился в воротную башню. В старых баронских палатах ночевали лишь они с Яффой и Николаем. Иноку здесь никто не мешал волю молиться, Мирейцу петь, а Теву смотреть в стену. Карна двинулся было к двери, но спускаться по одной лестнице и подниматься по другой показалось слишком скучным. И Мирейц вылез в окно и прошел по карнизу. Смешно, но он появился позже всех. Рита улыбнулся Шарло и кати и скользнул к устроившемуся у стены Яфа. Атавский принц до сих пор не доверял стульям и лавкам, предпочитая сидеть на полу. Дверь в охотничью комнату была открыта, хоть и выцветшим в выцветшем от времени бархатом. Там было тихо. Затем скрипнула дверь, раздались шаги и голоса. «Я рада вашему приезду, Люсьен. Класильда как всегда, была приветлива и спокойна». Признаюсь, я собиралась вам написать и пригласить в Гран-Гио для разговора, но решила выждать еще кварту или две, чтобы убедиться в том, что опасности впрямь миновала. «Я восхищаюсь вашим мужеством, Сигнор!» В голосе Крэйси звучала искренняя теплота. «Вы пережили страшное испытания. Потеряли супруга». «Ваши потери, барон, не менее невосполнимы», — перебила баронесса. Я благодарю вас за сочувствие, но я из тех неправильных женщин, которые топят горе в делах. В этом вы не одиноки. Сигнора, я вынужден начать разговор с вопроса, который может показаться вам странным, но, поверьте, это очень важно. Я доверил Легану Фарни одну вещь, представлявшую огромную ценность. Смело скажу, что от нее зависит судьба Арции. К сожалению, я просил барона хранить все в тайне. Это небольшая шкатулка, украшенная перламутром. Сигнора Клотильда, помогите мне её найти. Я догадывалась, о чём вы спросите. Послышался шорох и шелест разворачиваемого шелка. Вот она. Я знаю, что в ней. Мой... Клотильда слегка запнулась. Покойный муж рассказал о ней сразу же, но он её не открывал. Понимаю. Её открыли вы после его смерти. Нет, барон... Её открыл тот, кому по праву принадлежит её содержимое. Вернее, его часть. «Моя сигнора!» «Шарло!» — громко позвала Клотильда. «Иди сюда!» Рафаэль взглянул на побледневшего мальчика и встал. В охотничью комнату они вошли вдвоём. «Рад вас видеть, сигнор Кресси. «Рита! Этого не может быть!» «Но это так. Я жив, и я здесь!» «Что ты жив, мы знаем!» Ты отомстил этому ублюдку. Про твои столичные похождения прямо-таки легенды рассказывают. Но как ты очутился здесь? В Гранге её сошло слишком много тропинок. Я понимаю, что вы поражены, но сейчас вы поразитесь ещё больше. Добрый день, Сигнор Крэсси. Шарлотт даже здоровался так, как отец. Люсьен не ответил, застыв наподобие статуи, изображающей негаданную радость. Сигнор, Викон улыбнулся. Вы меня узнаёте? Это и вправду я. Просто у меня волосы короткие. Это из-за краски, которую мы решили срезать. Монс-Сигнор. Барон опустился на колени, подозрительно шмыгнув носом. Может ли такое быть? А вот этого не надо. Шарло бросился к креслу, вынуждая его подняться. Я не король, я просто Шарлотт Агре. Я очень рад вас видеть. А вот отец рассердится, если вы встанете перед ним на колени. «Рассердится?» Барон уже ничего не понимал, вернее, понимал, но боялся поверить. «Рассердится? Так Александр... Его не...» Сандер жив», — твердо сказал Рафаэль. «Хоть мы не знаем, где он теперь». Его... Его оглушило в бою, но Садан вынес всадника из схватки на опушку грасского леса. Его подобрала и выходила какая-то колдунья. Зиму Александр провел у нее на болотах. Я там был и видел следы подков Садана. Потом они вдвоём куда-то ушли. «Куда?» «Где бы он ни был, он делает то, что нужно. А нам следует брать с него пример», — вмешалась Клотильда. «Я понимаю, Люсьен, что на вашу голову свалилось слишком много тайн, но они, как ни странно, радостные. Давайте уж я расскажу вам всё». «Всё? Моя сигнора!» «С вашего позволения, Калатильда аре Тагере аре фарни Я та самая женщина, на которой в юности женился Филипп тагеры Лисьян Кресси стойко перенес и этот удар, хотя Рита на мгновение показалась, что бедняга вот-вот хлопнется в обморок. «Тильда!» — не выдержал Шарло. «Значит, ты нам не чужая? Как хорошо!» «И правда хорошо. Я очень люблю вашего отца, хотя по-настоящему говорила с ним всего лишь раз». У него лучшее сердце варцей. «Это точно, ваше величество», — пробормотал Крэсси. «А Филипп, не тем будь помянут, дураком оказался. Редким. Не надо об этом. Я сказала о себе правду по одной единственной причине. Я живое опровержение навороченной Тортью и его покровителями лжи. У меня сохранились все доказательства. Я молчала, когда на троне сидел мой, скажем так, супруг, так как ни к чему хорошему мое появление не привело б. Я молчала, когда корона перешла к Александру. У меня была дочь, а не сын. И лучшего короля, чем младший из Тагэра, нельзя было и пожелать. Но я не позволю ублюдку и детоубийце корчить из себя государя. Отныне я Клотильда Тагера из дома Лагаров, вдовствующая королева арции И я не успокоюсь, пока в Мунд не вернется настоящий король. «Святой Расти», — пробормотал Кресси, «В один день и в один час я... я узнал, что мой король жив, нашёл законного регента Арцы, вдовствующую королеву и сына короля». Катрин тоже здесь улыбнулась Клотильда, а также наши друзья. «Брат Калифанаджита, принц Яфе и инок обители святого Эрасти Гедалского, посланного отцом-настоятелем на помощь Александру. Барон, мне кажется, вам следует выпить».